Часть шестая. Славинский. Глава первая. За несколько дней до описанных событий. Став свидетелем того, как Черноусов кому-то позвонил, потом отправился на развалины и чего-то ждал в кустах, отмахиваясь от назойливых комаров, Игорек не отрывал от актера своего пристального взгляда. Когда со стороны моста показался среднего роста мужчина в шляпе, комарик насторожился, Пока Черноусов и его визави беседовали, Игорек боялся даже пошевелиться. Они о чем-то спорили, Черноусов размахивал руками и чем-то тыкал собеседнику в лицо. О том, что это был возвращенный ему кесет, Игорек лишь догадывался. Когда Черноусов вручил кисет незнакомцу, откуда-то, словно из-под земли, появились несколько крепких мужчин и скрутили обоих. Игорек не сразу понял, что случилось, при этом подивился, как ловко было осуществлено задержание. Когда место событий опустело, Игорек выждал время и вернулся в общежитие. В кровати, которая довольно громко скрипела, Игорек ворочался и долго не смыкал глаз. Проснулся он от стука в дверь, не сразу понял, где он и как сюда попал. «Товарищ Комарик!» Донесся из-за двери женский голос, Игорек узнал Горшкову. «Вы у себя?» Он наспех оделся и открыл дверь. Софья Алексеевна, облаченная в плесированную юбку и неброский дымчатый жакет, прижимала в груди какую-то папку и тяжело дышала. Волосы ее, как обычно, были стянуты в хвост, очки немного съехали на бок, придавая женщине весьма нелепый вид. «Простите, что беспокою вас, вы не знаете, где Черноусов?» Игорёк тут же пришёл в себя. «Не знаю, а что случилось? С минуты на минуту здесь будет Славинский. Наверняка он захочет всех собрать. Я только что получила телеграмму, где сказано, что они приезжают на вокзал в 6.30 утра. Из-за того, что вчера нас целый день продержали в прокуратуре, я не получила телеграмму вовремя», убивалась Софья Алексеевна. «Поэтому я не успела встретить наше новое начальство. Думаю, они уже едут сюда на такси». Простите, если вы не знаете, где Черноусов, я пойду. Мне нужно встретить Славинского хотя бы у ворот общежития и всех разместить. Еще раз извините. Когда Горшкова ушла, Игорюк прикрыл двери и бросился к окну. Предположения Софьи Алексеевны оправдались. Машина с шашечками подъехала спустя десять минут. Первым вышел невысокий белесый мужчина средних лет в коричневом костюме и в галстуке. Вслед за ним появились хмурый взъерошенный крепыш в белой рубашке и брюках и миловидная девушка в сиреневом сарафане. Белесый подошел к Горшковой, пожал ей руку и подружески приобнял «Здравствуйте, Софья Алексеевна. Давненько не виделись. Константин Иванович, рада вас видеть». Белесый хотел сказать еще что-то, но не успел. Из машины вышел еще один пассажир. Софья Алексеевна тут же бросилась к нему. Это был высокий, совершенно седой старик с прищуренными глазками и тонким ртом. Выйдя из авто, старик надел шляпу и двинулся к Горшковой, опираясь на трость. Когда вновь прибывшие москвичи вошли в подъезд, Игорек покинул свой пост и завалился спать в полной уверенности, что в ближайшее время получит новые указания от Зверева. О том, что вечером Славинский собирает весь творческий коллектив в фойе, Игорек узнал уже ближе к полудню от той же Горшковой. Софья Алексеевна в очередной раз явилась к нему и сообщила, что совещание назначено на шесть вечера. «Возможно, вы захотите познакомиться с вновь прибывшими. Только очень вас прошу не беспокоить новых постояльцев хотя бы до завтра. Они наверняка устали с дороги». «Не беспокойтесь. В ближайшее время я не собираюсь никого трогать». Игорек протер линзы очков, гадая, правильно ли он поступил, да, в такое обещание. «Большое вам спасибо. Не волнуйтесь, я не стану никого опрашивать и наверняка приду на ваше собрание. Вы не возражаете?» Софья Алексеевна засуетилась. «А если Славинский спросит, кто вы и зачем здесь?» «Ответьте правду. Не забывайте, что расследование еще идет и убийца до сих пор не найден». «Да, вы правы». Игорек деловито нацепил очки. «И еще. Я не стану никого беспокоить, но прошу кратко проинформировать меня о том, кто наши новые соседи». Женщина посмотрела на часы и заговорила. «Про Станислава Петровича Славинского вы уже не раз слышали. Это выдающийся режиссер, хотя работать под его началом мне еще ни разу не приходилось, в отличие от Кости Дымова». «Как я понимаю, это новый директор картины?» Женщина утвердительно кивнула. «Все верно, мы с Константином Ивановичем давние друзья. Мне не раз приходилось работать в его группе, и у нас прекрасные отношения». «А девушка?» «Полина Виноградова. С ней мы тоже знакомы, но работать вместе еще не приходилось. Что касается нового постановщика трюков, то зовут его Семен Корольков. Раньше он выступал в цирке, он акробат. После травмы Семен покинул арену и теперь работает в кино». Несмотря на то, что в свое время он серьезно повредил колено, многие трюки он и сейчас выполняет сам. Суфья Алексеевна еще раз посмотрела на часы. «Вот, пожалуй, и все». «Ясно. Простите, что отнял у вас время. Большое спасибо». В дверях Суфья Алексеевна обернулась. «Ах, да. Если вдруг вы узнаете, где Черноусов, он ведь так и не появился» разумеется, если я что-то узнаю, непременно сообщу. Игорек закрыл дверь и уселся на кровать. Та скрипнула. Игорек довольно улыбнулся и уставился настоящий на тумбочке парусник. В фале было довольно душно. Собравшиеся расселись на принесённые собой стулья и табуреты и с нетерпением ожидали начала мероприятия. Игорек обульбовал местечко в углу и внимательно изучал обстановку. Все, видимо, было примерно так же, как и в тот день, когда Кочинский собирал своих коллег накануне того ужасного дня. Комарик внимательно следил за происходящим, отмечая, что все ведут себя по-разному. Малиновская о чем-то оживленно перешептывалась с Горшковой, та явно нервничала и то и дело заглядывала в папку с какими-то документами, лежавшую у нее на коленях. Зотов и Дорохов, сидевшие рядом, тоже о чем-то тихо беседовали, но при всем желании их слов Игорек не слышал. Семин сидел в другом конце зала и нервно постукивал пальцами по какой-то книжке, которую принес с собой. Шахов казался спокойным, он сидел у стены и как мальчишка ковырял пальцем обои. Анечка Дроздова и Митя Уточкин, вопреки обычаю, сидели порзнь и выглядели недовольными. Фирсово и Рождественское, казались сосредоточенными и, пожалуй, были единственными, кто не выказывал напряжение. Вновь прибывшие из столицы кинодеятели сидели в первых рядах. Дымов пролистывал какие-то бумаги, Корольков казался заспанным, Полина Виноградова то и дело улыбалась и искоса поглядывала на Шахова, который время от времени бросал на нее неоднозначные взгляды. Перед тем, как Игорюк занял свое место, он снова столкнулся с Горшковой. Та в очередной раз спросила про Черноусова, и Сажор в очередной раз соврал, что не знает, куда тот подевался. Игорек еще раз бегло огляделся и вдруг подсознательно ощутил страх. «А что, если убийца не Черноусов? Что, если он все еще здесь? Он мысленно корил Зверева за то, что тот совсем про него забыл». Славянский пришел на заседание последним, когда все уже начали волноваться. При его появлении все присутствующие встали. «Да перестаньте вы!» — Славянский искривился. «Мы с вами не на пленуме, не нужно всего этого!» Он не спеша прошел на середину фойе, все так же опираясь на трость, и тяжело опустился на заранее принесенный Софьей Горшковой стул святой спинкой. «Надеюсь, все собрались». Горшкова тут же вскочила с места. «Нет, Ильи Черноусова. Простите, но я весь день стучалась к нему в комнату, но мне никто не ответил. Ума не приложу. Куда он мог подеваться?» Зотов, который сидел в первом ряду, ухмыльнулся. «Боюсь, мы его сегодня не увидим». Славинский нахмурился. «Что вы хотите этим сказать?» Зотов поднялся с места. «Боюсь, что у Черноусова несчастье». «Надеюсь, он жив?» взволнованно поинтересовалась Малиновская. «Я полагаю, что он арестован». Начался шум. Все вдруг сразу оживились, потом повернулись в сторону Игорька. Зотов еще плеснул масло в огонь. «На нашем мероприятии присутствует представитель органов. Мне почему-то кажется, что он знает, где сейчас наш Илья Матвеевич». Горшкова тут же подбежала к Славянскому и стала что-то в полголоса ему объяснять. По мере того, как она говорила, брови пожилого режиссера становились все прямее. Он, понимающе кивнул и посмотрел на Комарика. «Простите, товарищ, если вам и в самом деле известно, куда подевался наш коллега, прошу вас внести ясность». Игорек встал и в очередной раз, протерев очки как можно более твердо, заявил. «Я не знаю, где Черноусов». Я нахожусь здесь в качестве наблюдателя, и не более того. Если быть до конца откровенным, я еще не совсем милиционер, я всего лишь стажер. И фамилия у него соответствующая — Комарик. Тут же поспешил съязвить Уточкин. Все вокруг загалдели. Славинский поднял руку, шум тут же утих. Режиссер обратился к Зотову. — Михаил Алексеевич. — Михаил Андреевич. — поправил старика Зотов. — Простите. Итак, Михаил Андреевич, судя по всему, именно вы здесь самый осведомленный. Я прошу вас, поведайте нам, что здесь вообще происходит и почему Черноусов арестован. Зотов оскалился. — А вы не догадываетесь? Я думаю, что он арестован за убийство. А если быть точнее, за убийство. Я действительно владею некоторыми сведениями, но по просьбе сотрудников правоохранительных органов не вправе их разглашать. Зотов сел. Все снова загудели. Наконец со своего стула поднялся Дымов. «Товарищи, я думаю, что пришло время прекратить этот балаган и, наконец, заняться делом. Если Черноусов и в самом деле арестован за совершенные убийства, я думаю, мы скоро об этом узнаем из первых уст». «Раз Михаил Андреевич не вправе разглашать известные ему сведения по данному делу, то пусть так и будет. А сейчас предлагаю начать наше совещание». Дымов сел, поднялся Славинский. «Что ж, Константин Иванович, конечно, прав. Давайте займемся делом. А посему сразу сообщу вам, что нас ждет в ближайшее время. Я изучил сценарий и уже отправил его на доработку». «Кое-что придется изменить, это не обсуждается. Я просмотрел большую часть отснятого материала и не скажу, что мне все понравилось. Поэтому...» Старик сделал внушительную паузу. «Нас ждут некоторые кадровые перестановки». На мгновение все замерли. Славинский указал на Дорохова. «Начнем с вас». Актер поднялся. «К вашей игре и вашему стилю у меня особых претензий нет. Позже мы обсудим кое-какие недочеты, но это потом. Садитесь». Дорохов опустился на стул и выдохнул. «Вы?» Славинский ткнул пальцем в сторону Семина. Молодой человек встал. «Ваша роль одна из главных, но несколько дублей мы все же переснимем. Садитесь». Бледный, как мел, Семин плюхнулся на стул. Славинский поманил пальцем Зотова, тот тоже встал. «Что же касается вас, Михаил Алексеевич?» «Андреевич», — снова поправил режиссера Зотов, но на этот раз уже без своей обычной бравады. «Вам тоже нужно будет кое над чем поработать, но в целом вашей игрой я доволен, вы тоже остаетесь». Зотов сел, его лицо заметно покраснело. «Теперь что касается вас» обратился режиссер к рождественской большинство материалов с вами просто ужасны мне собирать вещи с легкой хрипотцой в голосе поинтересовалась актриса Игорек с тревогой наблюдал за происходящим и невольно оценил как стойко эта женщина держит удар славинский поморщился и покачал головой когда я ехал сюда мне много про вас рассказывали не сомневаюсь ухмыльнулась Рождественская, «не перебивайте меня, дайте закончить. Итак, учитывая все эти грязные слухи и сплетни про вас и моего покойного коллегу Всеволода Михайловича Качинского, а также учитывая вашу довольно топорную игру, я хотел убрать вас и заменить на другую актрису. Однако буквально сейчас я поменял свое решение». Сидящие в зале загудели. Каменная маска, появившаяся на лице Рождественской, не спадала. «И каково же ваше решение?» Усталое и сухое лицо Славинского вдруг заметно потеплело, он закашлялся. Горшкова тут же бросилась к журнальному столику, на котором стоял графин, и налила стрику воды. Сделав несколько глотков, Славинский продолжил. «Таисия, вас ведь, кажется, так зовут?» — Весьма польщена тем, что вы сумели запомнить мое имя. Славинский тихонько по-стариковски рассмеялся. — Намекаете на мой склероз? — Я ни на что не намекаю. — Хотелось бы в это верить. — Скажите, а вам никто не говорил, что вы очень похожи на одну женщину? Точнее, на одну начинающую актрису, которая когда-то подавала очень большие надежды. Она снималась еще в немом кино до войны. Лицо Рождественской вдруг исказилось. «Не понимаю, о чем вы?» «Да, да, она снималась в немом кино». «Как же ее? То ли Астафьева...» «Нет, Асташева! Ее звали Александра Асташева». Голос Рождественской дрогнул. «Я не знаю никакой Асташевой и никогда не знала. «Я понимаю, вы и не могли ее знать, потому что все это было очень давно». Славинский отрешенно покачал головой, но тут же пришел в себя и оживился. Вы чертовски на нее похожи. Теперь я понимаю, почему, несмотря на вашу неопытность, Качинский выбрал на роль Дарьи именно вас. Разумеется, я в этом уверен, как и в том, что мы с вами тоже сработаемся и сможем исправить все допущенные в начале ошибки. Одним словом, вы будете сниматься в моем фильме, так что я вас поздравляю. Славинский снова закашлялся, сделал еще несколько глотков и обратился к Шахову. «Что же касается вас, молодой человек, то вы отстранены от роли, можете паковать вещи». «Как?» — воскликнул Шахов. «Эта роль не для вас. Мы поменяем вас на другого актера». «И кто же это будет?» «Роль Моллера сыграет Алексей Кремянский». Славинский достал из кармана платок и вытер губы. Когда Шахов покидал зал, в помещении стояла горбовая тишина. Шахов уехал на следующее утро, причем никто не пошел его провожать. Таисию все поздравляли, но особой радости на лицах коллег актрисы Игорек не увидел. Весть о том, что Черноусов повинен в смерти Качинского и других, дошла до Комарика уже на следующий день, утром. В общежитии явился Кравцов и еще раз опросил Зотова. После этого нагрянула целая группа. Три дня шли допросы, потом Славинскому сообщили, что Черноусов умер в больнице. Дымов тут же бросился на вокзал и поехал искать Черноусову замену. На четвертый день после прибытия Славинского и его коллег съемки все-таки начались. Игорек пытался продолжать свои наблюдения, но спустя несколько дней не выдержал и позвонил Звереву.